3, 44 дня. Давай поднимемся на первый этаж и выпьем кофе, предлагает Ева. До да показа остаётся меньше часа. Ты же знаешь, какие тут пробки. Успеем? Они поднимаются по ступеням, сворачивают направо, проходят в конец коридора, где стоящий в дверях охранник узнаёт их и приветствует. Миновав витрины ювелирных бутиков, где выставлены бриллианты, изумруды, рубины, оказываются на залитой солнцем террасе первого этажа, которую уже много лет арендует знаменитая ювелирная фирма, чтобы принимать здесь друзей, журналистов, знаменитостей. Стильная мебель изобильный и разнообразный буфет. Они садятся за столик, защищённый зонтом, и заказывают подоспевшему гарсону газированную минеральную воду и два кофе эспрессо. А официант осведомляется, неугодно ли им посмотреть меню, но они, поблагодарив, говорят, что уже обедали. Не проходит и двух минут, как он приносит заказ. Всё хорошо? Всё прекрасно. Всё отвратительно, думает Ева. Всё, кроме кофе. Хамид чувствует с ней что-то не то, но откладывает объяснение на потом. Он не хочет думать об этом. Он боится услышать что-то вроде: "Знаешь, я ухожу от тебя". За одним из соседних столиков, положив перед собой фотокамеру, устремив взгляд в неведомую даль и ясно давая понять, что не расположен к общению, сидит всемирно известный модельер. Никто и не приближается к нему. Если же кто-то по недомыслию сделает шаг в его сторону, пиар-менеджер, симпатичная дама лет 50, мягко просит оставить его в покое. Он хочет немного отдохнуть от моделей, журналистов, клиентов импресарио, беспрестанно осаждающих его. Хамид вспоминает, как много лет назад, так давно, что это кажется вечностью, впервые увидел его в Париже. Хамид к тому времени пробыл там уже 11 месяцев, обзавёлся друзьями, стучался в разные двери и благодаря содействию шейха, обладающего связями в высоких кругах, получил работу художника в одном из самых прославленных домов моды. Не ограничиваясь эскизами, которых от него требовали, он засиживался в ателье до глубокой ночи, экспериментируя с тканями, привезёнными из своей страны. Ему дважды пришлось побывать на родине. В первый раз, когда он узнал, что отец умер, оставив ему в наследство маленькое семейное предприятие покупле-продаже тканей. Прежде чем он успел понять, что же делать с ним дальше, посланец шейха сообщил, что если кто-нибудь возьмётся вести это дело, в него будут вложены средства, необходимые для процветания, а право собственности останется за ним. Он удивился, потому что шейх прежде не выказывал к этому предмету ни малейшего интереса. И ему сказали так: здесь намеренно обосноваться некая французская фирма, изготавливающая предметы роскоши. Прежде всего, они связались с нашими поставщиками тканей и пообещали использовать их продукцию для своих товаров премиум-класса. "Стало быть, у нас уже есть клиентура. Мы будем чтить наши традиции и сохраним контроль над сырьём". Хамид Хусейн вернулся в Париж, зная, что душа его отца переселилась в рай и что память о нём сохранится в краю, который он так любил. Юноша продолжал работать как проклятый, создавая эскизы костюмов, где использовал мотивы бедуинских одеяний. Если французская фирма, известная своим безупречным вкусом и дерзкой смелостью решений, заинтересуется тем, что происходит в его стране, известие об этом очень скоро достигнет столицы моды, и спрос будет велик. Следовало лишь запастись терпением. Но, судя по всему, новость распространилась с немыслимой скоростью. Однажды утром его вызвал директор Хамид впервые попал в святые святых фирмы и был поражён царившим в кабинете беспорядком. Газеты по всем углам, кипы бумаг, громоздящиеся на старинном столе, по стенам обложки журналов в рамках и бесчисленные фотографии хозяина с различными знаменитостями, образцы тканей и стакан, заполненный белыми перьями всех размеров. Тебе дас тик больших успехов. Я заглянул в твои рисунки, благо ты их оставляешь у всех на виду. С этим, между прочим, надо быть поосторожнее. Вдруг кто-нибудь завтра уволится и вместе с удачными идеями окажется у наших конкурентов. Хамиду было неприятно, что за ним шпионят. Однако он сдержался. Между тем, директор продолжил: "Почему я говорю, что ты молодец? Потому что ты приехал из страны, где люди одеваются иначе, нежели у нас. и уже начал соображать, как применить эту манеру для запада. Есть лишь одна сложность. Такой матери здесь не найти. У рисунка ткани религиозные мотивы. Одежда хоть и призвана всего лишь и прежде всего прикрывать плоть, отражает много из того, что хочет высказать дух. Он подошёл к сваленным в углу журналам, купленным, вероятно, у букинистов, которые ещё со времён Наполеона раскладывают свой товар на набережной Сены, и безошибочно вытянул из кучи один старый Паримач с фотографией Кристиана Дюмора на обложке. Что сделало его легендарным? Он сумел понять природу человека. Из многих его революционных открытий одно следует отметить особо. Сразу после Второй мировой войны, когда людям в Европе практически нечего было носить, ибо катастрофически не хватало тканей, он разрабатывал модели, требующие огромного количества материи. И таким образом, показывал не только элегантно одетую красавицу, но и вселял надежду, что всё будет как прежде. Всё станет как было, в избытке и изобилии. Его за это нещадно критиковали, срамили и позорили, но он знал, что движется правильным путём. То есть всегда выгребает против течения. Он сунул журнал туда, откуда взял, и выхватил другой. А вот Коко Шанель. Росла без родителей, была певичкой в захолустском кабаре, словом, женщина с такой биографией могла ожидать от жизни только самого худшего. Однако Она не упустила свой единственный шанс богатых любовников и очень скоро стала культовой фигурой в мире высокой моды. Что же она сделала? Освободила женщин от рабства корсетов, этих орудий пытки, сдавливавших грудную клетку и не дававших телу вольно дышать. Она совершила только одну ошибку скрывала своё прошлое, тогда как оно могло бы напротив, сделать её личностью ещё более легендарной. иевить всем пример, как можно выстоять и выжить в самых неблагоприятных обстоятельствах. Положив журнал на место, он продолжал: "Ты спросишь, отчего же этого не сделали раньше?" Ответа нет. Разумеется, и до Шанель были многие модельеры, но их имена не сохранились в истории моды, потому что они не сумели передать в своих коллекциях дух времени, ароматы эпохи. Для того, чтобы творчество Коко получило такой громовой резонанс, мало было иметь талант или богатых покровителей. Общество должно было быть готово к великой феминистской революции, грянувшей в это самое время. Директор помолчал. А сейчас настал черёд ближневосточным мотивам. Именно потому, что оттуда, с твоей родины, идёт страх, который держит в напряжении весь мир. Я знаю это. потому что возглавляет этот дом. В конце концов, всё начинается с встречи поставщиков красителей и тканей. Хамид снова смотрит на великого стилиста, в одиночестве сидящего на террасе. Тот, должно быть, тоже заметил их съевы появление и теперь гадает, откуда этот атарап раздобыл столько денег, что сумел превратиться в его главного соперника. Человек, устремивший взгляд никуда, в своё время очень сильно постарался, чтобы Хамида не приняли в члены федерации. Он доказывал, что его финансируют нефтяные магнаты, а это делает конкуренцию нечестной. Ему было не в дамёк, что через 8 месяцев после смерти отца и через 2 после того, как директор фирмы предложил Хамиду должность получше, но с условием, что его имя нигде не будет фигурировать, поскольку для того, чтобы блистать на показах и презентациях, был нанят другой модельер, шейх снова вызвал его домой и на этот раз удостоил личной встречи. Прибыв на родину, Хамид не сразу узнал свой город. Вдоль единственного проспекта, нескончаемой вереницей тянулись скелеты небоскрёбов. Плотность уличного движения была запредельной. Старый аэропорт пребывал в состоянии близком к полному хаосу. Но при этом замысел шейха на глазах обретал плоть. Здесь будет оазис мира посреди пустыни войн, островок стабильности в бушующем море мирового финансового рынка. Витрина благополучия, достигнутого народом, который столько обличали, унижали, порицали и к которому относились с таким предубеждением. Другие страны этого региона постепенно уверовали в город, вознёсшийся в песках пустыни, и потекли деньги. Сначала тонкой струйкой, а потом бурной и полноводной рекой. Впрочем, дворец Ластилина оставался прежним, но неподалёку уже возводили новый, гораздо более высокий и просторный. Хамид пришёл на аудиенцию в превосходном расположении духа, радуясь, что может сообщить о великолепном предложении, полученном в Париже, и о том, что ему больше не требуется финансовая поддержка. Наоборот, он с лихвой вернёт каждый динар, вложенный в него. Тебе надо уволиться, сказал шейх. Хамид отарапел. Даун знал, что оставленное ему отцом дело процветает, но ведь у него были и другие планы на будущее, и лилеил он иные мечты. Однако было невозможно ещё раз бросить вызов человеку, который так помог ему. Во время нашей единственной встречи у повелитель, я мог бы сказать вам нет, ибо отстаивал интересы моего отца. и они всегда были для меня неизмеримо важнее всего остального в этом мире. Теперь же я готов склониться перед вашей волей. Если вы считаете, что деньги, инвестированные в мой труд, погибли, я исполню ваше требование. Вернусь домой и займусь наследством. Если нужно будет отринуть мечту всей моей жизни ради того, чтобы исполнить закон племени, я сделаю это. Он произнёс эти слова не дрогнувшим голосом, ибо не мог выказать слабость перед человеком, уважающим силу, и неожиданно услышал: "Да я не прошу тебя вернуться сюда. Если тебя повысили, то лишь потому, что поняли, ты можешь создать и зарегистрировать собственную торговую марку. Этого я от тебя и хочу. Правильно ли я понял? Создать мою собственную марку?" Я замечаю, что в нашей стране с каждым днём всё больше новых компаний торгующих предметами роскоши. И они знают, что делают. Наши женщины постепенно меняют не только стиль одежды, но и образ жизни. Мода наносит по нашей религии удар пострашнее, чем все иностранные инвесторы вместе взятые. Я беседовал с людьми осведомлёнными и понимающими, ибо сам я всего лишь старый бедуин, который впервые увидев автомобиль, не понял, куда впрягают верблюда. Мне бы хотелось, чтобы чужеземцы читали наши стихи, слушали нашу музыку и песни, видели танцы, пришедшие к нам из глубины веков через многие и многие поколения наших предков. Но, судя по всему, надежды на это мало, и никому это не интересно. Есть лишь один путь к тому, чтобы заставить их уважать наши обычаи и веру. И путь этот лежит именно через ту сферу, где подвязаешься ты. Если они по нашей манере одеваться поймут, кто мы такие, то постепенно уразумеют и всё остальное. На следующий день Хамид встретился с группой инвесторов из разных стран. Они предложили предоставить в полное его распоряжение фантастическую сумму и назвали срок возврата суды. Спросили, принимает ли он этот вызов, готов ли он к нему. Хамид, попросив дать ему время на раздумья, отправился на могилу отца и весь остаток дня провёл там за молитвой. Вечером бродил по пустыне под пронизывающим до костей ветром, а потом вернулся в отель, где остановились инвесторы. Блажен тот, кто сумел дать своим детям крылья и корни, гласит арабская пословица. Ему нужны были корни. Есть в мире место, где мы рождаемся, учимся говорить, узнаём, как справлялись наши предки со своими проблемами. И приходит минута, когда начинаем осознавать свою ответственность за это место. Ему нужны были крылья. Они возносят нас к бескрайним просторам воображения, ведут нас к нашим мечтам, увлекают в неизведанные дали. Крылья позволяют нам постичь корни наших близних и многому научиться у них. Он испросил вдохновения у Всевышнего и принялся молиться. Через 2 часа ему припомнился некогда слышанный им разговор отца с одним из друзей, часто заходившим в его лавку. Сегодня утром сын попросил у меня денег, чтобы купить барашка. Должен ли я помочь ему? Это не к спеху, выжди неделю, прежде чем дать ответ. Но если я в состоянии дать ему денег сейчас, зачем ждать неделю? Какая разница? Разница большая, по собственному опыту знаю. что истинную ценность люди находят лишь в том, насчёт чего мучились сомнениями, получится ли. И он принял предложение инвесторов, но заставил их ждать целую неделю. Ему нужны были люди, которые занялись бы этими деньгами и вкладывали их туда, куда он скажет. Ему нужны были служащие и сотрудники, желательно односельчане. Ему нужно было ещё год с лишним оставаться на прежней должности, чтобы приобрести недостающие знания. Вот и всё. Всё начинается с красителей. Нет, это не совсем так. Всё начинается с того, что компании, изучающие тенденции рынка, замечают, что определённая категория населения предпочитает одни товары другим. И это на первый взгляд никак не связано с модой. Особые лаборатории, по-французски они называются Cabinet de Tendances, по-английски Trend Adapters, проводят исследования, устраивая опросы потребителей, отслеживая спрос на тейлейные образцы, но главным образом тщательно наблюдая за двадцати-тридцатилетними посетителями бутиков, а то и просто за прохожими того же возраста, примечая, как они одеваются и читая всё, что те пишут в своих блогах. Они никогда не смотрят на витрины даже самых прославленных фирм. Всё, что выставлено там, уже дошло до массового потребителя и, значит, обречено на смерть. И гениальные исследователи тенденций рынка хотят досконально знать, что заботит потребителя, что пробуждает в нём интерес или любопытство. Юноши и девушки, у которых нет денег на товары класса люкс, вынуждены изобретать свой стиль одежды. А поскольку они днюют и ночуют в интернете, то делятся своими открытиями с другими, и очень часто это превращается в подобие вируса, заражающего всё общество. Дети влияют на отцов и в политике, и в том, какие книги читать и какую музыку слушать, а не наоборот, как полагают наискушённые. Отцы же воздействуют на детей в том, что именуется системой ценностей. Подростки, которые уже в силу своего возраста бунтари и мятежники, несмотря на это, считают семью чем-то прочным и верным. Они могут одеваться крайне экстравагантно, могут упиваться певцами, которые дико завывают и ломают на эстраде свои гитары, но на этом всё. Решимости пойти дальше и устроить настоящую революцию нравов и обычаев у них нет. Исследования трендов показывают, что общество движется к более консервативному стилю. удаляясь от угрозы, которую представляли суфражистки, как называли в начале 20 века тех, кто боролся за право женщин голосовать, или длинноволосые и неопрятные хиппи, безумцы, которые однажды сошли, будто мир во всём мире и свободная любовь возможна. В 1960-х мир, вовлечённый в кровопролитие постколониальных войн, смертельно напуганный угрозой атомной войны и в то же время пребывавший в полнейшем экономическом процветании, отчаянно и безуспешно искал хоть немного радости. И в точности так же, как Кристиан Диор понял, что надежда на изобилие кроится в пышности, стилисты нашли комбинацию цветов, призванную поднять дух всего общества. Они сочтли, что сочетание красного с лиловым может одновременно и успокоить, и разбередить. 40 лет спустя всё переменилось радикально. Мир боялся уже не термоядерной, а экологической катастрофы. И модельеры стали выбирать природные, естественные тона: морской воды, песка, зелени цветов. Между двумя этими эпохами возникали и исчезали разнообразные тенденции: психоделическая, футуристическая, аристократическая, ностальгическая. Исследователи тенденций дают общее панорамное представление о том, каков дух времени. Или ж после этого начинается работа над большими дизайнерскими коллекциями. Сейчас, похоже, человечество встревожено сильнее всего помимо войн, голодающих в Африке, терроризма, попранием прав человека, спесью и высокомерием некоторых развитых стран, тем, как нам спасти нашу бедную землю от многочисленных опасностей, порождённых обществом. Экология, спасение планеты какая чушь. Хамид знает: бороться с коллективным бессознательным пустая затея. Цветовая гамма и аксессуары, ткани и благотворительные акции суперкласса, выходящие из печати книги и музыка звучащая по радио. Интервью с ответственными политиками и новые фильмы, материалы из которого шьют обувь и автомобильные газоанризаторы, коллективные письма сенаторам и членам парламента, бонусы от крупнейших мировых банков всё кажется сосредоточено на одном. на спасение планеты. Состояние образуется за одну ночь. Гигантские транснациональные корпорации оплачивают гектары газетной площади, где сообщается о той или иной более или менее бессмысленной акции. Неправительственные организации без малейшего зазрения совести размещают свою рекламу на крупнейших телеканалах и получают многомиллионные субсидии, и всё потому, что все озабочены одним судьбой земли. И всякий раз, когда он читал в газетах и журналах речи политиков в предвыборной борьбе, как козарь использующих глобальное потепление или уничтожение окружающей среды, Хамид думал: "Откуда такая самоуверенность? Планета была, есть и всегда будет сильнее нас". Мы не можем уничтожить её, а если перейдём определённый рубеж, она сама позаботится о том, чтобы уничтожить нас, стереть с лица земли и продолжать существование. Почему бы не начать говорить о том, как бы не дать планете нас извести? А вот почему? Разглагольствование о спасении планеты создают ощущение могущества и иллюзию деятельности, облагораживают нас в собственных глазах. А что, если борьба за то, чтобы планета не уничтожила нас, вернет нас в отчаяние, приведёт к бессилию, к реальному постижению того, сколь ничтожны и убоги наши возможности? Тем не менее, тренд именно даков, а мода обязана примиряться к желанию потребителя. На фабриках изготавливают лучшие, нежнейшие оттенки красителей для будущих коллекций. Текстильщики разрабатывают натуральные ткани, производители ремней, поясов, очков, часов и прочих аксессуаров изо всех сил стараются соответствовать или по крайней мере убедить в том окружающих, объясняя в брошюрах и буклетах, которые печатают на бумаге, изготовленной не из древесины, но из вторичного сырья, какие усилия они прилагают для сохранения окружающей среды. Всё это будет продемонстрировано крупнейшими стилистами на главной, закрытой для простых смертных ярмарке моды, именуемой Первый взгляд. После этого каждый из них начнёт разрабатывать собственные коллекции одежды, призвав на помощь всю свою творческую фантазию, и в итоге создав서 впечатление, будто от кутюр есть нечто своеобразное, оригинальное, иное, да ничего подобного. Все они буквально следовали выводам и рекомендациям рыночных аналитиков. И чем громче имя у дома моды, тем меньше желание идти на риск, поскольку судьба сотен тысяч служащих по всему миру зависит от решений кучки людей суперкласса моды, уже уставшего притворяться, будто каждые полгода их фирма продаёт абсолютную новинку. Первые эскизы сделаны непонятными гениями, мечтавшими когда-нибудь увидеть своё имя на этикетке изделия. Они трудятся примерно 6-8 месяцев, работая поначалу только с карандашом и бумагой, а потом создавая из дешёвых тканей прототипы, которые однако можно сфотографировать на моделях и представить на рассмотрение директорам. Из каждых 100 прототипов около 20 отбираются для показа. Вносятся поправки, другие пуговицы по-новому вшиты рукав. делаются снимки. Манекенщицы сидят, стоят, лежат, идут, а вслед за ними новые поправки, потому что комментарии вроде годится только для манекенов способны уничтожить целую коллекцию и поставить на карту репутацию фирмы. Пока длится действо, непонятые гении уже выставлены за дверь без выходного пособия. Благо, считается, будто они проходят испытательный срок. Самым доровитым удаётся ещё несколько раз увидеть свои творения и со всей неприложностью убедиться, какой бы успех ни обрела созданная ими модель, упомянута будет только название фирмы. Все они грозят, что когда-нибудь расцветают в полна, все клянутся заим себе, что откроют собственный бутик и наконец-то прославятся. Но При этом продолжают улыбаться и работать так, будто их приводит в восторг то, что их выбрали и выделили. По мере того, как отбирают последние модели, кого-то увольняют, кого-то нанимают на новую коллекцию, и вот наконец из отобранных тканей шьют платья, которые продемонстрируют на показе, объявив, что демонстрируются они впервые. Это, разумеется, часть легенды. потому что к тому времени у перекупщиков всего мира уже имеются фотографии манекенщиц во всех позах и ракурсах и со всеми аксессуарами. Уже известно, что это за ткань, сколько она должна стоить и где именно её можно будет заказать. Новая коллекция начинает производиться одновременно во многих местах, и чем крупнее и знаменитее фирма, тем больше масштабы этого производства. И вот наступает великий день. Вернее сказать, начинаются 3 недели, открывающие новую эру, которая, как всем известно, отпущена всего полгода жизни. Начинаются они в Лондоне, продолжаются в Милане, завершаются в Париже. Со всего света туда слетаются журналисты, фотографы оспаривают друг у друга самые удобные для съёмки места, всё держится в строжайшей тайне. Журналы и газеты резервируют целые полосы под репортажи и хронику. Женщины ослеплены. Мужчины с лёгким пренебрежением взирают на то, что считают всего лишь модой, думают, где взять несколько тысяч долларов, чтобы купить нечто такое, что для них не имеет никакого значения. В то время как Жене представляется знаком принадлежности к суперклассу. И через неделю абсолютный эксклюзив уже продаётся по всему миру. И никто не спрашивает, как это его так быстро произвели и так стремительно доставили в бутики. Ибо легенда важнее реальности. Потребитель не отдаёт себе отчёта в том, что мода создаётся теми, кто следует моде уже существующей. что эксклюзив это всего лишь обман, в который люди хотят верить, что большая часть коллекции, превозносимых в специализированных журналах, изготовлена крупными производителями проектов роскоши, поддерживающих эти самые журналы рекламой на целую полосу. Разумеется, есть исключения, и одним из них, после нескольких лет борьбы, стал он. Хамид Хусейн на этом и зиждется его могущество. Он замечает, что Ева снова проверяет свой мобильный телефон. Прежде у неё не было такой привычки. Сказать по правде, он ненавидит это устройство. Быть может, потому что оно напоминает ему о её прошлом, о котором он не мог бы с непреложной уверенностью сказать, что оно и впрямь прошло, минуло и кануло. не мог бы и бы никогда не говорил об этом с Евой. Хамид Хуссейн глядит на часы. Пожалуй, у него ещё есть время без особой спешки допить кофе. Потом переводит взгляд на Кутюрье. Ах, как было бы славно, если бы всё действительно начиналось на фабрике красителей, а завершалось на подиумах. Но дело обстоит совсем иначе. С этим человеком, который сейчас невидищим взглядом созерцает горизонт, они впервые встретились на первом взгляде. Хамид в ту пору ещё работал в своей компании, хотя шейх уже сформировал маленькую армию из 11 человек, призванных воплотить его идею через моду, показать свой мир, свою веру, свою культуру. Нам с вами по большей части объясняют здесь способ представить простые вещи чем-то невообразимо сложным. Они проходили мимо стендов с образцами новых тканей, красителей, изготовленных по новым технологиям и предназначенных для использования в ближайшие 2 года. Всё более и более замысловатых аксессуаров, здесь были пояса с платиновыми пряжками, открывающиеся нажатием кнопки, футляры для кредитных карточек, браслеты, регулируемые с точностью до миллиметра благодаря инкрустированному бриллиантами рычажку. Кутюрье тогда осмотрел его взглядом. Мир сложен. Был есть и всегда будет. Я так не считаю. И если я когда-нибудь оставлю свою нынешнюю службу, то как раз для того, чтобы открыть собственное дело, которое будет разительно не похоже на всё, что мы видим здесь. Собеседник рассмеялся. Вы не знаете, что это за мир? Слышали, наверное, про Федерацию. Иностранцам чрезвычайно трудно туда попасть. Французская Федерация высокой моды и в самом деле была что-то вроде одного из самых закрытых клубов. Основанная в 1868 году, она обладала невероятным могуществом. Она зарегистрировала марку от Кутюр. Так что никто больше не имел права использовать этот термин, если не хотел попасть под суд. Выпускала десятитысячным тиражом официальный каталог своих выставок, проходивших два раза в год, решала, как распределить 2000 аккредитаций среди журналистов со всего света, отбирала крупных покупателей, определяла места показа, соответственно, значению стилиста. "Знаю", ответил Хамид, прекращая на этом беседу. У него было предчувствие, что человек, с которым он разговарился, в самом скором времени прославится, и ещё, что они никогда не будут друзьями. Через полгода всё было готово для решительного шага. Он уволился из фирмы, открыл на Сен-Жермен-де-Пре свой первый магазин и начал борьбу. Он проиграл много сражений, но понял одно: нельзя склоняться перед тиранией больших домов. определяющих тенденции моды. Он должен был стать оригинальным и стал. Потому что с ним и из-за него были простота бедуинских одеяний, мудрость пустыни, опыт, обретённый за год работы в крупной компании, толковые финансисты и совершенно ни на что не похожие, невиданные прежде ткани. Ещё через 2 года у него было уже 5 или 6 крупных магазинов в разных городах Франции, и его приняли в федерацию. Не столько отдавая должное его дрованием, сколько благодаря связям шейха, чьи месары упорно и настойчиво обрабатывали местные филиалы французских фирм. Утекло уже много воды под парижскими мостами, люди меняли воззрения и взгляды, избирались новые президенты, Уходили на покой старые, передавая технология приобретала всё больше сторонников. Интернет стал самой что ни на есть массовой коммуникацией. Усилиями общественного мнения удалось обеспечить почти полную прозрачность во всех сферах человеческой деятельности. Роскошь и гламур отвоевали ненадолго утраченные позиции. Бизнес Хамида Росс развивался и распространялся по всему миру. охватывая теперь уже не только одежду, но и аксессуары, мебель, косметические средства, часы, эксклюзивные текстильные товары. Хамид Хусейн стал теперь властелином целой империи, и все, кто вкладывал средства в его мечту, получили за свои инвестиции старицей крупных дивидендов, выплаченных акционерам. Он продолжал сам курировать большую часть своих проектов, присутствовать на важнейших фотосессиях, сам делал эскизы для значительного числа моделей. Не реже 3 раз в год бывал в пустыне и молился на могиле отца, после чего отчитывался перед шейхом о состоянии дел. Но помыслы его с какого-то времени были заняты новым вызовом. Он решил снять фильм Взглянув на часы, он говорит Еве, что пора идти. Та спрашивает: "Неужели это так важно?" "Нет, не важно, но я бы хотел, чтобы ты присутствовала". Ева поднимается. Хамид в последний раз окидывает взглядом одинокую фигуру знаменитого кутюрье, отчуждённо созерцающего Средиземное море.